Глава 31. На отшибе. Сестра, как и обещала, ждала на поляне. Счастье заполняло меня при одном взгляде на нее. Не было ни страха неизвестности, ни, ни паники, ни сожаления. Только радость от того, что она рядом, вернулась, не бросила меня. В следующие несколько дней мы просто шатались по лесу, один раз дошли до свалки, чтобы набрать запасов. В городе показываться было опасно, но из-за холодных ночей спать на земле оказалось невозможно. Тогда мы прошмыгнули в прибежище для бездомных. Там было тепло, и имелась большая комната с кроватями. Спали мы с сестрой на одной кровати, стоявшей в самом углу. Пусть тесно, но мы так привыкли, да и не хотели лишать других людей ночлега. Еще там был душ с горячей водой, хотя мы по привычке все равно мылись прохладной. А еще нас покормили. Приятное такое заведение. Сейчас оно уже закрыто. Говорят, перестали получать финансирование от администрации. Те, у кого есть деньги, никогда не смогут представить, что это место значило для голодных и бездомных. Но люди злые и жадные. И эти болезни, к сожалению, не лечатся. Мы понимали, что надо бежать. А когда на следующий вечер увидели около приюта незнакомую женщину в строгом костюме, то вопрос был решен окончательно. «Мы не могли рисковать, не могли вернуться обратно, куда угодно, но только не домой». Сестра сразу сказала, что никогда туда не вернется. Никогда! В этом вопросе она была непреклонна. За последний год мои знания в компьютерных программах и всемирной сети стали отличными. Кроме того, дружба с моим сетевым соратником процветала – Мы обсуждали с ним новые фишки, тенденции, прикольные программы и всякую компьютерную чепуху подростков-ботанов. Насколько мне было известно, он жил в нашем городе и даже как-то зазывал меня в гости порубиться в новую игру, которую ему купили родители. Нам нужно было выбираться из города, но без денег и документов это было подобно прыжку с самолета без парашюта или хотя бы зонтика. Сестра осталась ждать в лесу, а мне пришлось отправиться за помощью к моему приятелю. Симпатичный светло-серый дом с клумбами ярких цветов нашелся быстро. Дверь открыла приятная женщина в светлом спортивном костюме с пучком собранных на затылке высветленных волос. Ее взгляд стал немного ошеломленным, а может и много, когда она оглядела меня с ног до головы. Перед ней стояло нечто худое, длинное, в свободной, уже заношенной одежде, с ежиком торчащих волос. «Здравствуй. Ты кому?» — спросила она почти дружелюбно, но голос выдавал нежелание продолжать беседу. «А Дейв тут живет?» «Почему-то мне казалось, что он должен был обитать в темной прокуренной квартирке многоэтажки. А может в темном маленьком доме, где по стенам развешана паутина. «Дэвид?» — уточнила женщина. Ее глаза округлились, а рот так и остался приоткрытым. «Да, мы состоим в одном компьютерном кружке». Она никак не могла мне поверить, никак не могла сопоставить своего Дэвида со мной. «Подожди тут минуточку, я сейчас узнаю у него». Сказала женщина как-то очень осторожно, а потом закрыла дверь и повернула замок. Мне оставалось только стоять на крыльце, рассматривая красивые яркие цветы. Через несколько минут дверь открылась, и из-за нее с опаской выглянуло мальчишеское лицо со светлыми волосами, светло-голубыми глазами, широким носом и сжатыми узкими губами. — Мы знакомы? — спросила голова. Я, Алекс. Мы это с тобой раньше общались в группе у ушлого старика. Так мы называли между собой нашего преподавателя. О, -о, -о Алекс, никогда бы тебя не узнал. И я тебя тоже. Мам, это Алекс, крикнул он. Я тебе рассказывал. Он широко распахнул дверь и пропустил меня в дом. «Ты порезаться в игру пришел или насчет той программы?» «Черт, надо было написать мне. У меня на носу контроши по алгебре. Я сейчас не смогу, если только через пару часиков». Затараторил он чуть гнусаве. «Послушай, я тут в такой ситуации опасной. Мне, в общем, нужна твоя помощь». «Крутяк, ладно, тогда пошли в комнату, а то мама услышит. Поднимайся на второй этаж, дверь, думаю, узнаешь». Есть или пить будешь?» В животе заурчало. Уже сутки, как мы с сестрой, ничего не ели. «Можно, если у тебя есть и для меня». «Шутишь? Конечно, есть. Что будешь?» «Что есть, то и буду». «Прикольно. Лады. Иди, я сейчас принесу». Дом внутри оказался невероятно красивым, светлым, уютным. Мне было неловко ступать по начищенному до блеска полу своими грязными и порванными сандалиями. Пришлось очень аккуратно на носочках подняться на второй этаж. Первая дверь была бежевого цвета, но ничем не примечательна. На второй красовались сразу два огромных круглых знака «Опасно» и вход воспрещен. В комнате за этой крутой дверью была чистая заправленная кровать, угловой стол с огромным монитором, шкаф с книгами, где целая полка была завалена хаотично лежавшими комиксами и журналами о компьютерных играх. А на полу распластался мягкий светло-серый ковер с длинным ворсом. «Чё стоишь? Садись на ковер, только обувь сними, а то маму бьет. Я, короче, принес сэндвичи, а еще стырил чипсы, пока она не видела. И колу пьешь? Или надо было спрать захватить?» «Спасибо. Пью». Мы разместились на ковре и стали поглощать все, что он принес. Один за другим у меня во рту молниеносно исчезали небольшие бутерброды с сыром и ветчиной. Потом туда же канула целая охапка чипсов. — Ты чё? – спросил Дэйв, удивленно наблюдая за мной. — Тебя чё, дома не кормят? Пришлось притормозить и кивнуть в ответ. Рот был все еще занят. Накосячил. Меня мама тоже лишает всех благ, когда я косячу, сказал Дэйв и тоже взял чипсов. Ну что случилось? Да мы тут с сестрой из дома сбежали. Ого! И что будете делать? Что совсем радаки достали? Ага, совсем. Хотим уехать, но нужны документы. Можем их нарисовать и распечатать у тебя. Э -э -э, друг, так не пойдет. «Тебя с такими доками сразу возьмут», — сказал он, важно тоном знатока. «И что делать?» «Я тут в виртуалке с одним крутым пареньком общаюсь. Он хакер от Бога. Говорит, что может все. Давай я с ним свяжусь и уточню, что делать». «Давай». «Вы где тусуете сейчас?» Непонимание отразилось на моем лице. «Ну, где тусуетесь? Где тебя найти? Телефона вроде у тебя не было». «Не, телефона нет. Мне потребовалось время, чтобы ответить на этот вопрос. Если сказать, что мы тусуемся в лесу, это прозвучит слишком странно, и Дэйв может заболтнуть маме. А придумать что-то такое не хватало фантазии и знаний обычной жизни. Где обитают подростки и когда сбегают из дома? — Давай мы с сестрой сами заглянем завтра. — Давай. Тут дверь распахнулась, на пороге возникла его мама. «Дэвид, тебе еще заниматься. Ты помнишь наш уговор?» — укоризненно спросила она. Он подскочил к ней и, быстро протараторив «да, да, сейчас», закрыл перед ней дверь в комнату. «Ладно, мне пора, а то сестра заждалась, наверное. Можно я возьму с собой?» Мои глаза показывали на оставшийся сэндвич. «Да, конечно, забирай и колу возьми, у меня еще есть». «Спасибо, до завтра». «Окей», — произнес он и подмигнул мне.